3. Еще опасности подстерегали его на пути. Прежде всего, тот отряд, что должен был следовать за Ефимовичем. Но, как предполагал Валериан, они оставались много южнее и вряд ли способны были ему помешать. Главным же препятствием могли стать летучие разъезды, которые разослал во все стороны командир турок. Не нужны были бы даже сотни. Несколько лихих наездников вполне могли перенять одинокого всадника, не испугавшись мундира Александрийцев. Около часу Валериан скакал в одиночестве, а потом все же его заметили. Он только спрыгнул на землю, дать отдохнуть вороному и облегчиться, может быть, самому. Но не успел еще потянуть вниз Чикчиры, как услышал знакомое гиканье, и пуля взвихрила землю перед его ногами. Полдесятка всадников спускались с холма чуть впереди и левее. Примерно столько же турок нагоняли, выскочив из ближайшего перелеска. Проб заржал, нервно принюхиваясь, и перебрал ногами. Валериан взлетел в седло, почти не касаясь стремени, и, дав шинкеля, погнал воронова рысью, затем — галопом. Обеими руками он развязал сразу же обе ольстры — пистолетные кобуры, притороченные к передней луке. Тех, что сзади, он не опасался. Точнее, о них не заботился. Если лошади под ним лучше проба, они его достанут довольно скоро. Если же нет... Впрочем, это он успеет узнать и обдумать, как только обойдет тех, кто скачет на перерез. Они опасны в любом отношении, особенно первые двое. Один был легок и гнал, гнал коня, почти свалившись с седла на гревастую шею. Не рискуя напрасно, валериан выцелил не наездника, а животное. Рыжий зверь страшно всхрапнул и сунулся мордой вниз. Что случилось со всадником, Мадатов не разглядел, потому что ему сразу же пришлось позаботиться о втором. Он только успел кинуть пистолет вольстру и свесился на сторону, как лезвие свистнуло над плечом, едва не разрезав ментик. Хорошо, что собственная сабля уже висела на темляке. Выпрямляясь, Валериан кинул ее через руку колющим коротким ударом садника не задел но лошадь наверное царапнул и та отвернула в сторону проб прыгнул вперед опередив преследователя почти на полкорпуса и тем самым дал хозяину еще один шанс второй пистолет мадатов разрядил в упор прямо в узкое лицо перевязанное словно ремнем усами смуглые щеки мгновенно окрасились алым и турок раскинул руки заваливаясь назад валериан ударил проба саблей плашмя. Подбодрил еще шпорами и понял, что коня лучшего, чем его собственный, в этой местности нет. С разъездом Гродненского полка он столкнулся минут через двадцать. Еще столько же бешеной скачки, и Мадатов предстал перед Кульневым. Генерал выслушал лишь несколько первых слов и повернул гусар к шумле. Остальное ротмистр досказывал на ходу. Через узкую расщелину они ворвались в котловину, на краю которой стояла крепость. Теперь им надо было либо скакать, огибая отрок, либо попробовать перевалить его, понукая нещадно коней. Кульнев рискнул выбрать второй вариант. Все эскадроны перемешались. Свежие кони и лучшие наездники оказались в верхней части колонны, уставшие еле плелись в хвосте. Переваливая гребень, вдруг угодили на особь. Несколько лошадей упало. Проб присел на задние ноги и осторожненько съехал вниз. Валериан подумал, что сам не сделал бы лучше. На спуске услышали выстрелы. Крики «Ура!» и «Алла!» «Вперед!» крикнул Кульнев. «Вперед, гусары! Теперь или же никогда!» Расскакав лесом, вырвались на открытое место, где уже шел бой. Александрийцы гнали турецкую кавалерию. Та отступала, не принимая встречного поединка, но, уворачиваясь от преследования, кусала русских гусар с флангов. Останавливал, не давая продвинуться к каравану. Кольнев собрал гродненцев, оказавшихся под рукой, чуть более двух эскадронов. — Гусары! — крикнул он, задыхаясь. «Верблюды — Верблюды! Никто не засмеялся, не улыбнулся. — Марш! — и почти сразу же. — Марш! — марш! Уже разогнавшись, валериан понял, что они попали в ловушку. Турецкая пехота выбежала навстречу, дала залп и неожиданно стала почти по-европейски, встречая налетающую конницу. Это были не янычары. Ружья с примкнутыми штыками торчали ровными шеренгами, образуя страшную преграду. Кто-то отвернул в сторону, кто-то упал, напоровшись на стальную щетину. Валериан заставил жеребца сделать вольт и снова стать мордой к турецкому фронту. «Что, гусары, тяжеловато?» Генерал Кульнев оказался рядом с Мадатовым. Он задыхался, но более от злости, чем утомления. «Пробуем еще раз! Зарядить они уже не успеют! Готов, Александреец? Марш-марш!» Валериан с места послал Воронова в карьер. Тот взвизгнул от злости, но помчался, стелясь едва не над самой землей. Линия штыков приближалась. Жеребец попробовал было податься в сторону, но всадник его удержал и, выждав еще мгновение, бросил вперед. Проб прыгнул. Мадатов приподнялся на стременах, и вдвоем они приземлились в середине турецкого строя. Валериан хлестнул наотмашь саблей слева и справа, прорубая проход тем, кто накатывался у него за спиной. — Вперед, гусары! Вперед! — орал генерал Кульнев, понукая коня. Мадатов, оставив саблю на темляке, держался почти вплотную. Он думал, что мог обогнать Кульнева, но не был уверен, что должен или обязан. Теперь их оставалось не более трех десятков. Но Ланской уже сумел прорваться мимо сжаливших его спаги и разгонял полк, не думая совершенно ни о запаленных лошадях, ни о задыхавшихся людях. Однако и гарнизон шумы торопился навстречу долгожданному каравану. Оголодавшие за время осады люди больше боялись упустить лишний мешок зерна, чем встретить свистящий удар сабли. Кульнев понял, что атаковать конвой, не дождавшись александрийцев, было бы просто самоубийством. А генерал он был действительно храбрейший, но отнюдь не глупейший. Он увидел, что в конце одной из цепочек задержались примерно 15 верблюдов и повернул к ним горстку своих гусар. Одно животное лежало на боку, страдая от ружейной, наверное, раны. Поднимало голову, вытягивало длинную шею, колотило задней ногой, прогоняя жалющую его боль. Турки торопливо развьючивали раненого, не желая оставлять русским столь ценный груз. Гродненцы смяли тонкую цепочку охраны и обрушились на погонщиков. Когда зарубили последнего, подоспели Александрийцы. Кольнев без слов показал Ланскому на уходящий караван, И кинулся было следом. Но уже открылись ворота. Уже первые верблюды миновали толстые наружные стены. Уже выехала конница, выстроилась пехота, и крепостная артиллерия взяла цель. Первое ядро пролетело над Мадатовым, ударилось о землю, запрыгало мячиком в сторону. Кульнев посадил коня, вздыбил, провернул саблю пару раз у запястья и бросил в ножны не глядя. «Все, гусары!» — выкрикнул он. «Все! Проспали мы шумлу. Мадатов, вцепившись в поводье, опустил голову и уперся взглядом в темную гриву проба.